Глава вторая, где Илюша ведет борьбу с превосходящими силами противника, затем отдыхает, а после влюбляется до искр перед глазами. Велик, конечно, нигде в обозримом пространстве не обнаруживается. Зато на глаза попадается четверка парней, прикинутых как бомжи. Одеты ребята кто во что горазд. Их гардероб составляют грязные поношенные вещи, не сочетающиеся друг с другом. У некоторых имеются кожаные нарукавники и браслеты, меховые шкурки. На одном из парней надета необычного вида кожаная куртка. А на другом, я даже сначала подумал, что показалось. В руках ребят виднеются длинные заостренные палки и оглобли в виде дубины. А у того, что в каске, еще и широкий деревянный блин на манер щита. Смурные лица, глаза колючие. Местная шпана, как пить дать? Увидев меня, они начинают тыкать в мою сторону пальцами, переговариваться между собой. «Смотри, свеженький! Похоже, только появился!» «Интересно, за что его в этот проклятый кластер отправили? Какое было обвинение?» «Не отправили. Он выглядит как русский. Значит, денег не хватило, чтобы выбрать другой кластер». Ха, точно! Неудачник!» «Ты видишь, в чем он попал сюда?» Я такие джинсы и футболку видел только на фотках деда в молодости. Ага, и у меня дед в таких ходил. Эй, нуб! Парень в кожаной куртке обращался ко мне. Иди сюда! Он, похоже, за главного. Это как он меня назвал? Нуб? Что это? Местный диалект или наречие? Звучит как оскорбление. Оскорблять никому себя никогда не позволю. Смело отправляюсь к парням. Я знаю, как нужно вести себя с такими шакалами, которые смелые только в окружении толпы таких же ушлепков. Что, пацаны, проблемы? С наездом начинаю я, когда подхожу к ним почти вплотную. Они выглядят низкорослыми по сравнению с моим метр восемьдесят семь. Да и плечи мои пошире будут. Выкладывай нам все, что у тебя есть. Говорит тот, что в деревянной каске. Вот так сразу. А где, например, дай закурить? Разрыв шаблона какой-то. Прикидывая, кому втащить первым, отвечаю. А губа не треснет. В ответ вместо «ты чё такой борзый" или «ты знаешь, с кем разговариваешь» мне прилетает палкой. Бесчисленное количество дворовых драк приучили реагировать быстро. Блок рукой, и палка больно бьет по плечу. Но это терпимо. Подошва моего кроссовка впечатывается в грудь парня в коженке. Приседаю, пропуская над собой дубину. Выпрямляюсь, и мой кулак встречается с челюстью того, что с длинной палкой. А дальше я ничего не делаю. Мой затылок взрывается ядерным боезарядом. Вы оглушены. Что? Оглушен? Стою, пошатываясь. Двинуть ни руками, ни ногами не получается. А перед глазами все плывет. Бум-бум-хрясь. Бум-бум. По мне беспомощному сыпется град ударов. Они сопровождаются строчками о полученном уроне. А я уже отдыхаю на траве и стойко терплю боль, так как больше ничего не остается. Красная полоска, что находится в центре нижнего края видимости, опустошается почти полностью. Логика и то, что я знаю про компьютерные игры, подсказывает, что это шкала здоровья. А может и не подсказывает, а показывает. И не логика, а шизофрения. Я пока для себя еще не решил. Добавлен навык «Стойкость». «Стойкость плюс один». А следом мимолетная «Выносливость, прогресс» и «Дух прогресс». Только теперь полупрозрачная полоска этой самой выносливости заполнена наполовину. Во, новые слова. Мне от ребяток еще несколько раз сильно по голове пролетит, и вообще мультики начну увидеть. У него пусто! тфу. «Даже медика нет!» «Да он полный нуб, нищеброд!» «Он похож вообще себе на кошелек перед тем, как сюда зайти, ни цента не бросил!» Добивать будем?» «Нет, он первого уровня. Нам за его убийство карму порежут, а опыта не дадут!» «Точно! Пойдемте на родник! Может, там на кого-нибудь нормального наткнемся!» «Ну, нищеброд, убить!» «Они совсем оборзели!» Местная шпана краев вообще не видит. Парни удаляются, а я замечаю над их головами очередные слова и цифры. Клум. Второй уровень. Декстер. Третий уровень. Джав. Второй уровень. Рен. Второй уровень. Лежу на спине и пялюсь в небо минут десять. За это время красная полоска пополняется до четверти. Если она действительно является шкалой здоровья, то есть причина для радости. Десять минут, и восстановлено четверть здоровья. Сорок минут, и ты полностью здоров. Отличная новость. Отдыхать надоедает со вздохами, охами и словами «Да чем же они меня все-таки так накормили, что видится всякое?» Встаю на ноги. Провожу рукой по лицу. Корочка застывшей крови, грязи и прилипшей к ней травинок. Одежда тоже не в лучшем состоянии. Появляться на людях в таком виде я не привык. А вдруг девки деревенские симпатичные встретятся? Решаю вернуться к лесному ручью, умыться, напиться и привести себя в порядок. Благо до него идти недалеко. Это если по прямой, а не петляя. Как я проделал сюда путь до этого. Нужно только выйти к ручью в другом месте. Иначе есть вероятность наткнуться на рассерженную медведицу. Путь до ручья занимает минут 15. Агрессивных зверушек мною не встречено. Злых медведей в засаде не обнаружено. Умываюсь, напиваюсь, остужая в ручье голову. Мысли приходят в норму. Даже настроение немного поднимается. Ну а чего? Бывало и намного хуже. В больнице приходилось несколько раз лежать после драки. Собираясь уже было возвращаться к дороге, как до моего уха доносятся странные звуки. Плавные, певучие. Это же пение. Да, кто-то поет и по ощущениям не близко. Просто лес звуки разносит на большие расстояния. И этот кто-то является девушкой. Интересно. Иду вдоль журчащего ручья. Пение становится громче. К нему добавляются звуки плескания. Ты неси, неси, полноводная, мой веночек цветной, досуженному. Растянутые слова приятным голосом ласкают мой слух. Еще через некоторое время, мурлыкая себе под нос, а я девушек люблю, я их вместе соберу, вдоль по линии прибоя за собою уведу. подхожу к месту, где ручей впадает в речку метров десять шириной. На противоположном берегу деревянный мостик. На мостике поющая девушка полоскает белье. Приближающегося меня она не замечает. Подхожу к самому краю берега и во все глаза рассматриваю красавицу. А посмотреть есть на что? Девушка сидит на коленках, наклонившись над водой. В светлом то ли сарафане, то ли сорочке. Не понимаю разницы во всех этих названиях. Для меня все это платье свет солнечных лучей падает так, что фигурка девушки просвечивается через ткань. Очень аппетитная фигурка. И к тому же без нижнего белья. Ф закусываю губу. Чтобы полы платья девушки не мешали, они задраны повыше. Наверное, она не ожидает, что ее кто-то увидит. Мои глаза блуждают по обалденным ножкам. А колышущаяся в так плоскание девичья грудь, доступ который открыт во время сего действия, гипнотизирует. На некоторое время зависаю. В какой-то момент очнувшись, трясу головой, сбрасывая наваждение. Заставляю себя отвести взгляд о девичьих прелестей. Не культурно так пялиться. Ознакомиться пора. Девушкам я всегда нравился, потому уверен, что и сейчас разговор будет продуктивным. Распрямляюсь во весь свой рост И когда только успел согнуться в позу крадущейся обезьяны, развожу плечи пошире и громко выдыхаю. «Привет, красавица!» Происходит несколько быстро идущих друг за другом действий. Девушка с криком «Ой!» резко поднимает голову. Откидывая толстую косу, являет моему взору красивое лицо. Ее щеки наливаются краской. Полы платья одергиваются, закрывая ножки. Большущие голубые глаза, выглядящие сначала растерянными и испуганными, становятся сердитыми, когда замечают меня. Мое сердце замирает. Нахмуренные бровки, полные чувственные губки, нежный овал лица и... И такие красивые и сердитые, а от того, что сердитые, они еще более красивые глаза. Подглядываешь? Нежный девичий голосок грозно обвиняет меня. Затем взмах ее руки, и в меня что-то летит. Перед столкновением с моим лбом успеваю заметить предмет. Это обычная деревянная щетка. Такой бабушка застирывала грязную одежду, прежде чем стирать ее руками в тазике. В этот миг осознаю, что по уши влюблен. Щетка соприкасается с моим лбом. Перед глазами взрывается фейерверк из искр, искр любви, а сознание гаснет. Вы погибли. Воскрешение через 9, 8, 7, 6.